Смехлянная крыша отелье еще сохранилась. Надо было сделать надписи для картины «Бухта смерти». Здесь я увидел режиссера, молодого, узкоглазого, с бородой, расположенной как шарф на шее. Одет был режиссер в черное, кожаное, туго перетянутое пальто. Фамилия его — Абрам Ром. Он был оригиналом, а не копией. Он познакомил меня с Кулешовым, Ингенштейн я уже знал как художника. Ром был человеком горячим, талантливым, нервным, смелым и пере민чивым. Сразу после картины По закону предложил я режиссёру Абраму Рому снять современную картину с тремя действующими лицами. Завязку мне дала одна история, произошедшая между комсомольцами. Художником картины стал Сергей Юткевич. который бывал на репетиционных собраниях Лефа и после говорил, что мог бы рассказать о Маяковском с точки зрения мальчика из-под стола. Картина Третья Мишанска имела второе название Любовь втроём. В ней три действующих лица и была одна декорация. Играли Баталов, мужа, Фогель, любовника, жена артистка Семёнова. Сценарий этой картины мы с Абрамом Отличем писали около пороши буком горы Костёлы, где жили вместе с Маяковским. Попутно снимали хроникальную картину. Темой была еврейская земледельческая колония. Надписи к картине делал Маяковский. Картина была с степном Крыме, о глубоких колодцах, в которых живут голуби, о засушливых полях, домах, построенных из ракушечника. и городских людей, которые пытаются превратиться в крестьян. Картина не удалась, потому что неудалое дело, о котором рассказываю, создавались посёлки старого типа, не совхозы и не колхозы. Они не имели будущности. Картину крестьян мещанская снимали 16 дней. Сценарий был написан с такой точностью, что в нём указано, где будет стоять киноаппарат. Фогель и Баталов, чтобы не терять времени, ночевали в ателье. Картина снималась всё время легко, вдохновенно. Так как по декорациям Юткевича комната изображала полуподвал, то картину называли За границей подвалы Москвы. Рене Клер отвечал на неё картиной Под крышами Парижа уже с буквой. Картина Рома много сделала в мировой кинематографии, потому что он показал, что может сделать актёр, как можно доглядеть ситуации. Оказалось, что зритель не торопится. Если он поверил актёру, если он вошёл в положение людей, изображаемых на экране, он может смотреть час и часы, и полтора. Он смотрит на их судьбы, как на судьбы близких людей. Работал Ром в этой картине с неожиданной изобретательностью. Было найдено много кинематографических метафор и хороших сцен с внезапным смысловым разрешением. У Абрама Рома много картин, но режиссер не сделал всего того, что он мог сделать. Он всегда недоволен собой, хотел переделать себя. Он себя не только отрицает, он иногда отрекается от себя, от того, что было сделано, даже от такой картины, как «Привидение», которое не возвращается. Мы не всегда понимаем, что часто, хоть сделанное не до конца верно, но оно вошло в верное. Попытка, которая не удаётся десятилетиями, помогает другим художникам создать новую систему передачи новой жизни. Абрам Ром создал прекрасную картину по теме Андри Барбиуса Привидение, которое не возвращается. Это была одна из последних лент немого кино. Сценарий написал Валентин Туркин. Главную роль, роль заключённого, которого отпустили на один день, играл актёр Сердинандов. Штраух играл тюремщика, который издале следит за заключённым. В ленте у него и замечательные дальние планы. Тема в том, как усталый человек, получивший на один день свободу, её не использовал, заснув от усталости. Не будем приписывать неудаче многих работ наших режиссёров только им одним. Людям всем поручали одну и ту же работу. Снимание нескольких лент, которые должны были прямо говорить о славе времени, воплощенной в славе одного человека. Это художественно неправильно, это сбивало людей и лишало возможности развития очень сильных творцов.